Уцелеют. Она занималась своим делом, а слезы все текли и текли по ее щекам. Ее остановил один дальнерожденный, который был ранен очень тяжело, но получил облегчение после того, как вот так дал ему свое чудесное снадобье, маленький шарик, ослаблявший или вовсе прогонявший боль. Он спросил, почему ты плачешь?